Глава 18. Динара. Ну, что я могу сказать? Седоков перелеснул страницу. Скажите уже что-нибудь, пожалуйста. Я достаточно промаринована. Хотелось бы конкретики. Он усмехнулся. Как не пытался Артур Витальевич напустить на себя серьезный вид, я поняла, что для паники причин нет. Сразу же полегчало: Все идет своим чередом, Динара. Как по мне,. В вашем случае, более чем. Зрение в полном объеме к вам, конечно, не вернется, но того, что есть, вполне достаточно для полноценной жизни без ограничений. Так что...» Он улыбнулся и, отложив результаты обследований, поднялся из-за стола. «Буду считать вас своей личной победой». «Даже не знаю, что на это сказать. Не нужно ничего говорить. Здесь?» показал на оставшейся на столе бумаги. «И так всё сказано». «Главное, берегите то, что к вам вернулось. И по поводу беременности...» «Кесарева», — предупредила я его слова. «Я помню, вы уже три раза сказали». «Могу сказать в четвертый, если вы от этого лучше запомните». «У меня были проблемы со зрением, а не с памятью». «Рад слышать», — он улыбнулся. «Эх, нравитесь мне вы, Дина, но...» «Что «но»?» Вырвалось у меня автоматически, о чем я тут же пожалела. «Ваш муж. Не буду я, пожалуй, переходить ему дорогу. Тем более он сделал паузу. Кесарева и его предложение таких женщин, как вы, редко отдают. Судя по тому, что ваш муж прилетел с вами, вы не исключение. Он не со мной прилетел». Снова я пожалела о том, что сказала раньше, чем подумала. «Как будто навязываюсь ему, честное слово». «Просто... да, в общем, неважно. Вы не в моем вкусе». «Да?» — дерзко усмехнулся он. Я гордо расправила плечи. «Да, вы меня привлекаете исключительно как врач. Знаете, белый халат на вас отлично смотрится. Да и запах лекарств вам идет, А уж когда вы надеваете медицинскую шапочку...» Я наигранно ахнула и закатила глаза. Седоков глупо засмеялся. «Спасибо вам, Артур Витальевич», — оставив прежний тон, сказала я. «Вы талантливый врач. Пусть у вас будет еще много пациентов и много ваших личных побед». «Спасибо, Дина», — он тоже оставил шутливый тон. «А вам?» «Родить крепкого и здорового малыша. Ну, и чтобы в личном все было в порядке».